И вдруг сказал, — Мина, ты красивая девушка. Я усмехнулась. Он произвел еще какое-то вычисление и снова огорошил меня вопросом. — Сколько ты зарабатываешь? — Это секрет. — Вот как? — Тогда мне нечего подсчитывать. — Ты, собственно, о чем? — Я рассчитывал, если бы мы поженились. — Поженились?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 Я не могла пойти наперекор моему гороскопу. Итак, судьба моя и впредь оставалась девой. Молодой математик по-прежнему был очень внимателен ко мне. Когда он в середине августа закончил свою работу в Поц ико и перешел на службу в какое-то страховое общество, я временами даже тосковала о нем. Много раз я вспоминала его неловкое объяснение, его немного рассеянный и блуждающий взгляд и его феноменальную пассивность. Чувство сожаления —